Пятое. Рукер вошел в книжный магазин за пять минут до шести и сделал вид, что копается в книгах. Других клиентов не было. Оскар нервно копошился за прилавком, не спуская глаз посетителя. Ровно в шесть он сказал «Извините, сэр, но мы закрываемся». В этот момент вошел Дени, закрыл за собой дверь и повесил табличку «Закрыто». Взглянув на Оскара, он показал на Рокера. «Он со мной». после чего поинтересовался, «Тут есть кто-нибудь еще?» «Нет, все ушли». «Отлично. Оставайся на месте». Дэнни подошел к Оскару и остановился на расстоянии вытянутой руки. Рукер последовал его примеру. Они молча смотрели на него, и никто не двигался. Наконец Дэнни произнес, «Хорошо, Оскар, у тебя было время подумать. Что ты решил?» «Вы должны пообещать мне, что никому про меня не расскажете». «Я никому ничего не должен», — рявкнул Дэнни. «Но я уже говорил, что никто никогда не узнает. И какой мне резон выдавать тебя? Мне нужны только рукописи, Оскар, и все. Скажи, кому ты их продал, и мы больше не увидимся. Но если ты соврешь, ты знаешь, что я вернусь». Оскар знал. «Оскар верил». В тот ужасный момент он хотел только одного — навсегда избавиться от этого парня. Закрыв глаза, он признался. «Я продал их торговцу по имени Брюс Кейбл, которому принадлежит хороший книжный магазин на острове Камину, штат Флорида». Улыбнувшись, Дэнни спросил. «И сколько он заплатил?» «Миллион». «Отличная работа, Оскар». Неплохой навар. А сейчас не могли бы вы уйти? Дэнни и Рукер смотрели на него, не шевелясь. В течение долгих десяти секунд Оскар не сомневался, что пробил его последний час. Сердце гулко стучало в груди, а в легких не хватало воздуха. Затем они повернулись и, не говоря ни слова, вышли.